Глава 46. Можно ли бросать невесту перед свадьбой? Сибиль я решился позвонить только в конце февраля, после того, как они вернулись из Улудага? Мне совершенно не хотелось разговаривать с ней, потому что наверняка все закончилось бы скандалом, слезами и словами раскаяния. Я ждал, когда она найдет способ и сама вернет мне кольцо но однажды я все же решился позвонить ей и нашел себе дома у Нурджихана. Мы договорились встретиться за ужином в фае Я решил, что лучше побеседовать там, где полно знакомых, чтобы не было возможности поддаться эмоциям и взаимным обвинениям. Сначала именно так все и шло. За соседними столиками сидели Хельми с молодой женой Неслихан, кораблестроитель Гвен с семьей. Тайфун с женой, а дальше большое семейство Ешим. Ильми с женой подошли к нам сказать, как они рады нас видеть. Мы пили вино турецкой марки Якут и ели легкие закуски. А Сибель рассказывала о Франции, о тамошних друзьях Нурджихан и о том, как красив Париж на Рождество. — А что с твоими родителями? — спросил я ее. — Все хорошо, — ответила Сибель. Они пока ничего не знают. Давай не будем никому говорить. Я не говорю. Тихо произнесла Сибель. И вопрошающий посмотрела на меня, будто по-прежнему не могла избавиться от сомнения. А что теперь будет с нами? Решив сменить тему разговора, я сказал, что мой отец с каждым днем все больше отдаляется от жизни. Как сообщила в свою очередь Сибель, У ее матери появилась привычка перешивать старую одежду и хранить старые вещи. Моя же, наоборот, отправляла их в другую квартиру. Но эта тема была опасной, и мы замолчали. Замечая взгляды Сибель, я понимал, что заговорил обо всем этом, лишь бы не молчать. К тому же, раз я избегал главной темы, ничего нового сообщить я не мог. Вижу, ты уже привык к своей болезни. Решилась перейти к главному, себе, В смысле? Уже много месяцев мы ждем, пока ты не поправишься, пока не пройдет твоя болезнь. Я так долго терпела. И мне очень грустно видеть, что тебе не только не становится лучше, но ты даже свыкся с ней. В Париже я молилась, чтобы ты поскорее поправился. Я не болен. — возразил я, показав глазами на шумных и веселых посетителей фае, добавил. — Эти люди, конечно, решили, что я заболел. Но не хочу, чтобы ты считала меня больным. — Разве мы вместе у меня на даче не решили, что это не дуг? — спросила Сибель. — Решили. — А что ж теперь произошло? — Как можно бросить невесту перед свадьбой? То есть с какой-то продавщицей? «Зачем ты все смешиваешь?» Ее слова подогревали во мне возмущение. «Это никак не связано ни с тем, продавщица она или нет, ни с бедностью или богатством. Но вот именно связано», — решительно сказала Сибель. Видно было, что этот вывод дался ей нелегко, после долгих размышлений. «Ты так быстро добился ее расположения, только потому, что она бедная, но жадная до жизни. Если бы она не была продавщицей, ты бы, может, не стеснялся и женился бы на ней. Именно это причиняет тебе боль». То, что ты не можешь на ней жениться, не можешь поступать открыто и смело. Я рассердился на себе, полагая, что она хочет обидеть меня своими резкими словами. А еще потому что понимал, в них и скрыта правда. Знаешь, милый, когда такой, как ты, человек, совершает странные поступки из-за обычной продавщицы, переезжает жить в гостиницу, это вызывает недоумение. Если ты все же хочешь исцелиться вернуться к нормальной жизни, признайся себе во всем. Ты не совсем права. Считай, что я так уж влюблен в ту девушку. Но мне хочется возразить. Разве нельзя влюбиться в кого-то беднее себя? Разве не бывает любви между богатыми и бедными? В наше время любовь — это искусство быть парой. Сибель решила не скрывать тех выводов, которым пришла после долгих размышлений. Ты где-нибудь кроме турецких мелодрам, видел, чтобы богатая девушка влюбилась только за внешность, скажем, в привратника Ахмеда и Фенди или в строителя Хасана и вышла бы за него замуж. Метардотель Фаес -э Сади приближался к нам всем своим видом, демонстрируя, как он счастлив нас видеть, но, заметив нашу оживленную беседу, остановился. Я сделал ему знак, чтобы он подошел позже, и, повернувшись к Сибель, внезапно сказал, «Я верю в турецкие мелодрамы. Кималь, за несколько лет ты ни разу не бывал на турецкой картине». Ты даже с друзьями ради компании в летний кинотеатр не ходишь. Поверь мне, жизнь в гостинице Фатих похожа на турецкую мелодраму, — ответил я. Если ночью мне не спится, я брожу по пустынным улочкам. От этого мне легче. Сначала я решила, что вся эта история с продавщицей — влияние заима. Решительно продолжала Сибель. Думала, что тебе перед свадьбой не хватает свободы, как у него. С танцовщицами, официантками. Немецкими манекенщицами, это кридоль Вита. Взаимо мы это обсуждали. А сейчас понимаю, проблема в твоем комплексе. Ты осознаешь себя богатым человеком в бедной стране. Слово комплекс в те времена было очень модным. Конечно, эта проблема гораздо глубже. Страстик, продавщица. Наверное, так и есть, согласился я. В Европе у состоятельных людей принято вести себя так, будто ты не богат. Это цивилизованные люди. Мне кажется, быть образованным и цивилизованным человеком означает вести себя уважительно и на равных не только по отношению к представителю своего круга, но и ко всем людям. Тогда никто не чувствует себя лучше или хуже кого-то. — А ты не напрасно училась в Сарбоне, — усмехнулся я. — Давай уже рыбу заказывать. Подошел Сади, мы спросили у него, как дела, слава Всевышнему, хорошо, что нового, «Да ничего нового, Кемальбей. Мы же все здесь точно одна семья. Каждый вечер одни и те же лица. Все ли в порядке в ресторане? Из-за этих террористов нормальным людям на улицу не выйти. И кто сейчас в нем бывает? Так почти все вернулись в Сулудага». В саде я знал с детства. Еще до открытия Фае, когда он работал в старом ресторане Абдуллаха и Фенди. В Биоглу. Море он впервые в жизни увидел. Тридцать лет назад — До 19 девятнадцатилетним приехал в Стамбул. От старых греков-трактирщиков и знаменитых греческих официантов в скором времени научился тонкостям выбора и приготовления рыбы в дорогих ресторанах. Он положил на поднос и показал нам барабулик, большого луфаря и окуня, которых утром самолично выбрал на рыбном рынке. Мы понюхали рыбу, убедились, что глаза у нее не мутные, а жабры алые, а значит, она свежая. Потом обсудили то, что мраморное море постепенно засоряют. Сади рассказал, что каждый день специальная цистерна привозит воду в фойе, чтобы ресторан не страдал от неудобств. От перебоев с электричеством генераторы еще не купили, но когда вечерами внезапно газ света, в темноте зажигались свечи и газовые лампы, клиентам тоже нравилось. На этом Сади долил нам вина и ушел. Помнишь того рыбака с сыном? которых мы подслушивали у тебя на даче. Мыслями я вернулся в недавнее прошлое. Когда ты уехала в Париж, они почти сразу перестали появляться. Тогда мне стало в доме еще холодней и невыносимо одиноко. Я не выдержал. Себель явно заинтересовала извинения, звучавшие в моих словах. Чтобы окончательно сменить тему, я сказал, что часто вспоминал, рыбака с сыном. Они, наверное, ловили пиламиду и луфаря. При этом мне вспомнились жемчужные серьги, подаренные отцом. В этом году ведь много рыбы. В переулках в Фатихе уличные торговцы продают ее с тележек, а следом за ними ходят и мяучат кошки. Опять подошел Сади и посетовал, какой дорогой ныне стала камбала потому что русские и болгары ловят турецких рыбаков, выходящих на улов в нейтральные воды. Пока мы разговаривали, я видел, что настроение у Сибель портится с каждой минутой. Она понимала, что мне по-прежнему нечего ей сказать, что я не могу дать ей никакой надежды, и говорю обо всем, лишь бы не касаться главного — нас. Но и лгать не было сил. Смотри, Тельми с женой уходят, давай пригласим их к нам за стол. «Предложил я. Они так рады были нас видеть». Сибель ничего не ответила. «Я помахал Хельми и его жене, но они меня не заметили. Не зови их», попросила Сибель. «Почему? Хельми хороший парень, да и тебе, кажется, его жена нравилась. Как ее зовут? Что будет с нами?» «Не знаю. Когда я была в Париже, я разговаривала с Леклерком». Так звали профессора экономики, которым она всегда восхищалась. Он согласен, чтобы я писала у него диссертацию. Ты уезжаешь в Париж? Здесь мне плохо. Мне поехать с тобой? Не такого вопроса ждала от меня Сибель. Но у меня здесь слишком много дел. Она не ответила. Я почувствовал, что она приняла решение не только относительно этой нашей встречи, Ну и будущего. «Езжай в Париж», — согласился я. Разговор уже начинал действовать мне на нервы. «А я доделаю все и приеду за тобой». «Еще вот о чем напоследок. Извини, что говорю об этом, но...» «Кемаль, девственность...» «Это настолько важно, что тут тебя ничто не может извинить». «Что?» Если бы мы жили в Европе, если бы мы жили в Европе и были людьми свободных нравов, тогда все было бы по-другому. Но если нас связывает традиция, обычай и невинность девушки важна всему обществу, и особенно тебе, настолько важна, что является предметом уважения, тогда ты должен одинаково относиться ко всем. Сначала я удивился, потому что не понял, о чем она говорит, а потом вспомнил. Ведь и она ни с кем, кроме меня, не доходила до конца. Мне вдруг захотелось сказать ей, ответственность за это у тебя и у нее разная, ты богатая и образованная. Но мне стало стыдно. Я уставился перед собой. Тималь, еще кое-чего я тебя никогда не прощу. Раз уж ты не мог ее забыть, зачем состоялась наша помолвка? И почему ты тогда сразу не расторгнул ее?» Ее голос почти дрожал от ярости. «Если все должно было закончиться именно так, то почему мы переехали жить ко мне на дачу? Почему принимали гостей? Почему здесь, в этой стране, у всех на виду, мы жили как муж и жена, не поженившись?» «Такой близости, такой искренности, какой была у меня с тобой в те дни, у меня не было никогда в жизни». Эти слова задели себя ли еще сильнее? Она чуть не плакала от унижения и безысходности. «Прости меня», — пробормотал я. «Пожалуйста, прости меня». Воцарилась жуткая тишина. Чтобы Сибирь не расплакалась, чтобы закончить все это, я стал усиленно махать тайфум на его жене. Все, наконец, увидели нас, обрадовались, подошли к нам и после моих настойчивых просьб сели за наш стол. «Знаете, а я уже сейчас скучаю по вашей даче», — сказал Тайфун. «Помнишь, как я набрался, заснул в саду, а вы все не могли понять, что случилось», — вспоминал он. Я же с глубоким уважением, почти с восхищением, смотрел, как Сибель, ничем не выдавая того, что творится у ней на душе, учтиво беседует с Тайфуном. Но когда же ваша свадьба не удержалась от любопытства жена тайфун офиген. Неужели она не слышала сплети на нас? В мае, — беспечно ответила Сибель, — снова в Хилтоне. Всех вас попросим одеться в белое, как в фильме «Великий Гэтсби». Вы видели этот фильм? Внезапно она посмотрела на часы. О, через пять минут я встречаюсь с мамой на углу перед площадью Нишан Между тем ее родители были в Анкаре. Она торопливо поцеловала в щеку сначала и Фиген, потом меня и ушла. Посидев с друзьями, я покинул фойе, отправился в Дом Милосердия и попытался забыться, окружив себя вещами Фессон. Спустя неделю Сибель через Заима вернула мне кольцо хотя впоследствии я постоянно получала неизвестие. После этой встречи не видел ее тридцать один год.